К счастью, ничего лишнего они не намудрили. Рем внимательно изучал то, как ремонтники подключили к общей сети два основных орудия. Громовержцы, гордость Рема не только были собраны с нуля под его чутким руководством, но еще и доработаны им же. Это было счастье, сравнимое с детской радостью, когда мама приготовила твой любимый ужин. Все расчеты и проведенные работы были в пределах макетов, так что, по идее, пушки должны работать. Также Рэм переделал системы боеприпасов, их подачу и хранение, фактически позволив перуну использовать любую болванку нужной массы для выстрела. Естественно, результат зависел от материала снаряда. Даже если в бою закончится боекомплект, можно будет использовать просто булыжники из космоса, которых обычно везде хватает. Правда, результат от такой стрельбы был бы не особо впечатляющий. Стандартные снаряды для громоверца представляли собой улучшенные боеприпасы от ПКО с большей массой и убойной силой. Их пришлось тоже производить с нуля на верфях мышей. В общем, работы было достаточно, поэтому Рэм не вылезал из внутренности Перуна уже черт знает сколько времени. И лишь реактор вызывал опасения. Ну что же, Бип и Боб, вы отлично справились с задачей. На удивление. Рэм отложил в сторону планшет с чертежами и посмотрел на два ремонтных дрона. Один из них мигнул уцелевшим светодиодным индикатором. Второй просто повертел манипулятором в воздухе. Борт-инженер улыбнулся и хлопнул по борту ближайший к себе дрон. "Ватсон, как думаешь, реактор не кокнется?" Рэм уселся на ящике с маркировкой P3. "Вероятность, конечно, есть. Как говорится, не попробуешь не узнаешь". Ты смотри, уже не процентами щеголяешь. Так они все равно 50 на 50. Да иди ты.